«А, но ну это другое дело», — важно произнесла Луиза, и отвернулась как бы в смущении. У нее уж слишком предательски дергались губы. «Ну так не томи, черавница», — жалобно произнес Пшишинский. «Согласна ли ты стать моей...» «Женой?» — снова договорила Луиза. «Да», — растерянно ответил пан и скорчил невероятно кислую гримасу. «Что с вами?» — спросила Луиза. «Ах, ты томишь меня ответом!» – жалобно ответил Пшишинский. «А ведь я дал слово не вставать с колен, пока не получу согласия, и между тем стоять на коленях не так-то легко!» «Хорошо, милый мой пан. Только для того, чтобы не мучить вас, я готова даже не думать над вашим предложением, как того требуют обычаи и девичья скромность. Я говорю вам прямо и решительно «да». «О, чаровница, о божественное!» — восторженно завопил Пшишинский, но сейчас же снова, скорчив кислую гримасу, просительно сказал. «Дозволь свистнуть, дорогая паненка». «Свистнуть?» — удивилась Луиза. «Но как?» — «А вот как!» — ответил пан, и взяв серебряный свисток, висевший на его воло в ей шее, изо всех сил дунул в него. На раздавшийся свист в комнату вбежали два рослых сильных гайдука, которые, увидев своего пана в необычной позе, широко открыли глаза от удивления. «Ну чего дурни глаза вытаращили?» – сердито окликнул их Пшишинский, который без чужой помощи при своей толщине встать с колен не мог. «Поднимайте!» Гайдуки осторожно помогли своему пану подняться на ноги, бережно довели его до кресла и опять стали как вкопанные. «Ну чего стали?» – снова крикнул Пшишинский, тяжело опускаясь в кресло. «Пошли вон!» Гайдуки исчезли с быстротой молнии. «Вы устали, дорогой мой. Я сейчас прикажу подать вина», – сказала Луиза и поспешно выбежала из комнаты, так как боялась, что начнет безумно хохотать прямо в лицо влюбленному старцу. Нахохотавшись досыта, Луиза вернулась в сопровождении слуги, который нес на подносе кубок и бутылку вина. Луиза принялась ухаживать за Пшишинским, и через несколько минут старый Селадон и сам не понимал, как мог он подумать, что такая прелестная женщина способна быть ему чем-либо иным, кроме как женой. Господи, да и в качестве жены она заставит всю Вильню, всю Польшу, всю Европу завидовать ему, пану Пшишинскому. Перед тем, как уезжать от Луизы, он сказал: "Ну а теперь вот что, дорогая моя. Я знаю, что вы испытываете некоторые затруднения в деньгах. Позвольте мне на правах жениха предложить вам некоторую сумму". "О, я была бы бесконечно благодарна вам, милый мой пан", ответила Луиза, строя Пшешинскому такие глазки, что того снова ударило в жар. "Но мне надо очень много денег. Сколько приказывать цариться?" «О, мне даже страшно выговорить. 300 червонцев». 300 червонцев?» – удивился старик. «И это вы называете много? Нет, с такой скромной суммой я не рискну явиться к вам. Сегодня же я пришлю вам тысячи червонцев». Обрадованная Луиза снизошла даже до того, что расцеловала пана, и следствием этого было то, что через 2-3 часа Пшишинский прислал Луизе с гайдуком ценную бриллиантовую диадему и мешочек с деньгами. Причем там была не тысяча, а две тысячи червонцев, сумма немалая по тем временам. К подарку было приложено письмо, где влюбленный жених извещал свою дорогую невесту, что на следующий день он явится к ней часов в 12, чтобы переговорить о дне свадьбы». Но когда на следующий день пан Пшишинский подъехал к дому своей милой, он застал там лишь взволнованно галдевшую толпу кредиторов. Сама хозяйка дома еще вечером скрылась неизвестно куда. Старика чуть кондрашка не хватило при этом известия, но мало того, что над ним так жестоко насмеялась любимая девушка, Пшишинскому с той поры не стало житья в городе от насмешек всех знакомых, и в конце концов ему пришлось уехать из Вильны. После довольно продолжительного путешествия Луиза с Франциской прибыли в Берлин. Там она назвалась девицей Франк и сразу зажила на широкую ногу. Красота и широкий образ жизни девицы Франк помогли ей быстро завести обширный круг знакомых, и Луиза стала желанной гостьей в самых богатых и аристократических домах. Попутно с этим она обзавелась достаточным роем богатых поклонников, которые осыпали ее подарками, милостиво принимаемыми юной красавицей. Но не успела Луиза как следует освоиться с жизнью в Берлине, а ей уже пришлось бежать дальше, какой-то рок преследовал её. Виной всему была неожиданная встреча с паном шишинским на вечере у одного богатого польского магната. Обманутый жених воспользовался этой встречей, чтобы изобличить изменницу, которую он тут же осыпал самой грубой бранью. Хозяин дома оказался в очень неловком положении, С одной стороны, он не мог допустить, чтобы в его доме оскорбляли женщину, принятую как равную. С другой, обвинения пана Пшишинского не могли быть опровергнуты Луизой, и магнату было неудобно стать на защиту заведомой авантюристки. Положение Луизы было ужасно. Она даже не могла уйти из зла, так как взбешенный Пшишинский заступал ей дорогу, требуя возврата денег и подарков, и делая попытки грубо сорвать с волос Луизы Диадему подарок, сделанный им невесте накануне ее бегства».